Глава 4. Доводите до конца. Меня учили, что путь к прогрессу не бывает быстрым и легким. Мария Складовская Кюри. В моем городе ежегодно проходит событие, которое называют просто большой игрой. Это матч по американскому футболу между Стэнфордским университетом и Калифорнийским университетом в Беркли. Учебные заведения расположены по разные стороны залива Сан-Франциско и соперничают уже 129 лет. Выигравшая команда получает заветный трофей Стэнфордский топор. Ставки высоки, и эмоции бурлят. 85-я большая игра состоялась 20 ноября 1982 года на Калифорнийском мемориальном стадионе в Беркли-Хиллс. В конце четвёртой четверти Команда Калифорния Голден Берс вела со счетом 19-17. Но за 8 секунд до конца матча Стэнфордцы забили трёхочковый филдгол и вырвались на одно очко вперед. До свистка оставалось всего 4 секунды. Стэнфорд начал с центра поля коротким низким ударом, который у 45-ярдовой линии перехватил калифорниец Кевин Моун. Для победы надо было преодолеть 55 ярдов, не отдав мяч и не коснувшись им земли. Моун, лавируя, бросился вперед, но на его пути встали защитники Стэнфорда. Тогда он бросил мяч назад товарищу по команде Ричарду Роджерсу. Тот продвинулся на ярд, был заблокирован и снова передал мяч назад, на этот раз Дуайту Гарнеру, который сумел продвинуться на несколько ярдов, пока Стэнфордцы не разобрались и с ним. Фанаты Стэнфорда взорвались ликованием. Известно умением шуметь, оркестр команды бросился на поле в зону защиты, чтобы отпраздновать победу в большой игре. С трибун, по крайней мере, казалось, что все кончено. Однако Гарнер еще не коснулся мечом земли, бросил его в сторону Роджерса, тот поймал его на ходу, пробежал 20 ярдов, столкнулся с противником и, падая, бросил мяч Моуну на 30-ти ярдовую линию. Моун кинулся вперед. Пять боковых вайлд-пассов сбили защиту Стэнфорда с толку. Однако перед Моуном возникло непредвиденное препятствие толпа музыкантов, cheerлидеров и членов комитета Стэнфордского топора, которые уже радостно хлынули на игровое поле. Моун бросился вокруг ничего не понимающих оркестрантов, пересек линию ворот, столкнулся с ошеломленным тромбанистом, стоявшим в зоне защиты, и провел победный тачдаун. Игра окончилась со счетом 25-20, и команда Калифорнийского университета завладела Стэнфордским топором. Эти финальные моменты стали легендарными. Тот матч, один из величайших в истории спорта, теперь называют просто игрой. В Стэнфорде до сих пор считают, что Калифорниец на момент тачдауна уже был вне игры. Соперники, разумеется, смотрят на это иначе. Видеозапись не позволяет сделать окончательный вывод, но одно можно сказать наверняка. Когда в последние секунды оркестр бросился на поле, игра еще не кончилась. Калифорния продолжила борьбу и победила. Многие профессионалы играют хорошо. Они деятельны и трудолюбивы. Однако очень часто они останавливаются еще до того, как работа завершена. Что будет, если немного не добежать до линии ворот и начать праздновать, а потом обнаружить, что вопреки нашим представлениям, дело еще не сделано. Самые влиятельные профессионалы и целые команды вносят более мощный вклад, потому что доводят дело до конца. Это глава о том, как ценные сотрудники разбираются с неприятностями и непредвиденными препятствиями и продолжают работать, когда ситуация становится сложной. В предыдущей главе мы поговорили о том, как взять на себя ответственность и начать действовать. Сейчас мы остановимся на том, как доводить начатое до финишной черты. Мы изучим первый элемент гарантии результативности ценного сотрудника и узнаем, как лучшие работники обеспечивают одновременно предсказуемый и неожиданный результат. И почему им доверяют заметные проекты с высокими ставками. Эта глава не о том, как перегружать себя обязанностями или доводить себя до истощения, а о приемах работы, позволяющих хорошо закончить дело без вреда для собственного благополучия. Углубившись в эту тему, вы узнаете, как позвать подкрепление, не отказываясь от ответственности, как переломить ситуацию, а не паниковать, и как договариваться вместо того, чтобы упорствовать. Вы научитесь приходить к финишу невымотанными – о закалёнными теми сложностями, которые возникали в процессе. Выбор: бить тревогу или разобраться самому. Любое предприятие в своей деятельности сталкивается с препятствиями, и никакая организация не может избежать проволочек. Это естественно в работе и в жизни. Бывают заранее известные проблемы, вроде землетрясений в Калифорнии и торнадо на среднем западе США к ним можно подготовиться и успешно их преодолеть. Есть однако проблемы, предвидеть которые почти невозможно. Они подкрадываются незаметно, не появляются на радаре и бьют без предупреждения. Это такие беспрецедентные сложности, как, например, глобальная пандемия COVID-19, приведшая в 2020-2021 годах к закрытию компаний и учебных заведений по всему миру. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфилд назвал эти факторы неизвестными-неизвестными. Справиться с ними, конечно, тяжелее, ведь их появление сложно предсказать. Множество неизвестных препятствий разного рода присутствовали в космической программе NASA Аполлон. Инженеры не знали каково состояние лунной поверхности, однако отдавали себе в этом отчет. И эта неизвестная была известной. Осознавая свое незнание, они смогли сконструировать лунный модуль с учетом любой возможности. Однако были и неизвестные неизвестные. Например, на старте в космический корабль Аполлон-12 ударила молния. Такую вероятность просто не предусмотрели. Сложно ожидать, что управляющий программой учтет возможность попадания молнии в космический корабль, объясняет сотрудник НАСА. С другой стороны, мне кажется, было бы разумно ожидать, что руководство любой крупной программы разработки будет осознавать вероятность удара молнии в переносном смысле. Хотя конкретного способа точно предсказывать неизвестное неизвестные не существует, можно в целом предвидеть их появление и ответственно с ними обращаться. Любой человек сталкивается с проблемами вне своего контроля. Однако некоторые предпочитают решать их самостоятельно, в то время как другие передают их руководству, которое кажется им более могущественным. Вот как это выглядит с точки зрения менеджера NASA. Один технический руководитель из этой организации рассказал нам про инженера, которого он назвал Эдом псевдоним уместный, так как он считает его похожим на тех безынициативных людей, которых называют «Стэдди Эдди». По словам менеджера, Эд приходит на работу, делает то, что положено и о чем его попросят, и с радостью рассказывает об успехах. В целом, это укладывался в сроки и был успешен, но когда коллеги присматривались к результатам, становилось ясно, что над ними еще предстоит поработать. Как и в любом сложном проекте, почти всегда возникали неожиданности и ошибки, которые приходилось исправлять. Эда просили сделать еще что-то, но он отвечал, что уже занят другим проектом. В сущности, он заявлял: "Извините, мне пора, есть дела поважнее. Удачи и до новых встреч". Команда оставалась доделывать за него работу и решать вопросы, чтобы не поставить под угрозу успех всей программы. Эту усердно работал и казался заинтересованным, но когда обстановка осложнялась, отфутболивал проблемы своему начальнику, часто со словами: "За такое мне не платят". Он был похож на теннисиста, который берет только легкие подачи, и чуть что кричит напарнику "Это твой". Если этот работал в командном проекте с другими инженерами, он любил говорить: "Зачем так стараться? Не обязательно должно быть идеально. Сделал и двигайся дальше" как будто такой подход применим в пилотируемой космонавтике. Хочу подчеркнуть, что в итоге работу всегда выполняли на должном уровне, и полётам ничто не угрожало, но финишную черту пересекал не эт. Похожие истории мы слышали о других сотрудниках. Ее гораздо проще других членов команды выбить из колеи. Она часто буксует и без подсказок не знает, что делать дальше. Это напоминает мне времена когда моим детям начали задавать домашние задания. Они брались за дело и старались, но как только что-то шло не по плану, бежали ко мне и жаловались, что у них не получается. Или вообще переключались на что-нибудь полегче. Профессионалы с установкой обычного сотрудника готовы действовать, но когда им становится трудно, начинают уклоняться от ответственности и передают вопрос выше, или, что еще хуже, отвлекаются теряют запал и совершенно глохнут. Постепенно они начинают вообще избегать сложных проектов и оставлять их руководству. В отличие от них, ценные сотрудники стараются довести дело до конца, вопреки непредвиденным препятствиям и трудностям. Студент Корнеллского университета Стив Сквайрс вошел в помещение, наполненное фотографиями Марса. Шел 1977 год, и изображения были недавно получены благодаря программе «Викинг» — новым орбитальным станциям НАСА. Эти снимки видели немногие, и еще меньше людей их понимало. Сквайерс в них тоже не разбирался, но у него просто захватило дух. Я вышел оттуда с четким пониманием, чем хочу заниматься остаток своих дней, писал потом он. 20 лет спустя Сквайр стал профессором астрономии в Корнуолском университете, а американская марсианская программа продвинулась от первых снимков планеты к углубленным геологическим исследованиям. От научного сообщества в НАСА ждали предложений для следующих полетов. Сквайр собрал лучших ученых и инженеров и решил разработать марсоход. Спустя 10 лет безуспешных заявок их проект наконец был одобрен. Члены команды пребывали в приподнятом настроении, однако радость вскоре сменилась паникой. На их пути начали появляться удручающие осложнения. Проект рождался в муках. Начнем с того, что нужно было построить не один марсоход, а целых два, чтобы хотя бы один из них выдержал полет и успешно заработал на Марсе. Апаратам надо сохранять работоспособность в течение 90 марсианских суток. Это 93 земных дня. По плану на создание марсоходов у ученых было как минимум 4 года, но одобрение проекта затянулось, и осталось всего 2 года и 10 месяцев. Но главное ограничение создавала сама Вселенная. Запуск надо было провести в определенный временной промежуток, когда Земля и Марс находятся в благоприятном положении по отношению друг к другу. И это только известные проблемы. Работоспособность марсохода зависит от того, сколько на нем солнечных панелей. Панели соединены между собой проводами в щиты. Их надо закрепить на марсоходе, а сам марсоход в свою очередь уместить в уже имеющийся посадочный аппарат. О первой неприятности Сквайер узнал из электронного письма с темой "Плохие новости". Учёный, работавший в проекте писал, что из-за ограниченной грузоподъемности на марсоходе получится установить 27 панелей, а для 90 марсианских суток работы их должно быть как минимум 30. Я было почувствовал отчаяние, вспоминал Сквайерс, но тут меня осенило, что плохие новости на самом деле могут быть лучшими новостями за много месяцев. Лишившись возможности использовать 30 панелей, разработчики были вынуждены изменить конструкцию посадочного аппарата. Для этого требовалось гораздо больше работы, в и без того сжатые сроки. Зато не надо было жертвовать функциональностью и научными результатами ради сохранения старой конструкции. Возможность сделать правильный посадочный аппарат давала шанс создать более качественный марсоход. Команда энергично взялась за проектирование, а руководство за привлечение финансирования. Чтобы закончить проект марсоходов-близнецов, их потом назвали Apart Unity и «Спирит», приходилось решать загадку за загадкой. Заместитель руководителя проекта Дженнифер Троспер, которую пригласили возглавить системное проектирование, вспоминает, что все матросы были на палубе. Аппаратное и программное обеспечение тестировали в три смены по 8 часов, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Марсоход «Спирит» был успешно запущен, но с запуском Apert Unity всё, что могло пойти не так, пошло не так, шутит Омар Байэс, отвечавший за этот этап. Дату дважды переносили, окно возможностей вскоре должно было закрыться на четыре года. Когда оставалось семь секунд до старта, обратный отчет остановили, обнаружилась проблема с клапаном. Группа запуска могла поднять руки и сказать, что корабль не готов. Но вместо этого быстро устранила неисправность и через четыре минуты возобновила процедуру. Всё прошло успешно. Когда аппарат достиг поверхности Марса, в работу включилась целая команда инженеров миссии, водителей марсохода и ученых на Земле. Их задачей было переводить марсоход с одной геологической точки к другой и преодолевать возникающие сложности. За следующие несколько лет Апарт кроме всего прочего, чуть не обесточился из-за заевшего теплового блока, выдержал двухмесячную пыльную бурю и потерял флеш-память на 256 мегабайт. С каждым препятствием команда Апарт Unity находила и внедряла решения, восстанавливая работоспособность марсохода. За 14 лет Оба марсохода передали на землю сотни тысяч потрясающих полноцветных изображений поверхности Марса в высоком разрешении, а также подробные микроснимки горных пород и почвы. Лишь мощная пыльная буря положила конец миссии. Spirit и Opportunity, спроектированные, чтобы продержаться всего 90 марсианских дней и проехать тысячу метров, превзошли все ожидания по надежности, научной ценности и долговечности. National Geographic назвал программу научным джекпотом. Вдобавок к 60-кратному превышению ожидаемого срока службы, аппарат Unity проехал более 45 километров, пока не достиг своего последнего пристанища Долины настойчивости. Марсоходы выстояли на далекой планете, потому что на Земле выстояли Сквайрс и его коллеги, которые сумели адаптироваться к неизвестности и преодолели все препятствия на своем пути. Мы хорошо потрудились и все разработали правильно, вспоминает Троспер. Благодаря нашим инженерам и испытателям, аппараты оказались практически вечными. Психология игры. Агент на задании тема многих криминальных триллеров. Будь то Джеймс Бонд или Черная вдова из мстителей, они изобретательно и хладнокровно преследуют злодеев, преодолевая опасные препятствия. Они нацелены на выполнение задания, психически устойчивы, не унывают и в конце концов всегда добиваются своего. Ценные сотрудники, которых мы изучали, тоже имели в себе что-то от спецагентов. Такова была Мэри в НАСА, которую коллеги прозвали Мэри гроза миссий за неутомимое стремление решать проблемы, ставящие под угрозу задачу команды. Они обычные люди, но выработали в себе невероятную психическую способность выстоять и победить под постоянным градом проблем и мелких неприятностей. Они делают свое дело, несмотря на сложности, недоброжелателей и все остальное. Как и в кино, им не нужны постоянные подсказки из центра, но если это необходимо для миссии, они обращаются в штаб-квартиру за помощью. Эту склонность доводить дело до конца я называю «гензавершение». Такие цепкость и целеустремленность, принципиальное желание закончить начатое, присутствуют у тех, кто берет на себя ответственность и не нуждается в дальнейших напоминаниях. Неразрешенные вопросы и невыполненные задачи вызывают у них дискомфорт. Другим преодоление препятствий может показаться сложным, однако для людей, одаренных геном завершения, неприятно как раз бросить попытки, поэтому они всегда этого избегают. Любовь к законченности требует стойкости, умение быстро оправиться после трудностей и упорства, умение долго следовать за результатом. Стоиких людей нелегко загнать в тупик, они не опускают руки, если что-то не получается. Благодаря основополагающей вере в свою способность преодолеть невзгоды, они воспринимают сложности как нечто необходимое, чтобы развить силу и проявить себя. В этой психической модели потери Это временные неудачи. Разница между победителями и побежденными в том, как они воспринимают проигрыш. Никто не застрахован от проблем, и ямы подстерегают нас повсюду. Поэтому по-настоящему полезный навык это умение из них выбираться и возвращаться в форму. Писала Розабет Мос Кантер в 2013 году в статье «Гарвард Бизнес Review. Она делает вывод: когда неожиданности становятся новой нормой, Стойкость новое умение. Стойкость это то, что заставляет нас вставать, полностью восстанавливаться и даже становиться сильнее и развиваться, преодолев трудности. Упорство это то, что заставляет нас идти вперед, несмотря на неприятности, не ожидая вознаграждений по пути. Эти качества вытекают из простого, но мощного убеждения: у меня все получится. Профессор психологии Пенсильванского университета Анжела Дакорт сообщает: студенты с твёрдым характером чаще защищают диплом. Преподаватели с твёрдым характером эффективнее в аудитории. Солдаты с твёрдым характером с большей вероятностью пройдут подготовку, а специалисты по продажам сохранят работу. Чем сложнее область, тем большее значение, видимо, имеет твердость характера. Фиона Су Менеджер по планированию в Google Media Lab воплощение этой цепкости. По словам ее начальника, главы по североамериканским СМИ Джона Тухтенхагена, она принадлежит к людям того типа, которые берут на себя ответственность, знают, как добиться своего и работают как минимум в два раза эффективнее других. Джон объяснил, как Фиони удается находить поддержку и двигать вперед проекты, когда остальные заходят в тупик. В своей работе она исходит из предположения, что нерешаемых проблем не бывает. Надо просто продолжать их пинать, не бросать попытки. Далифионы нет расплывчатое слово, предоставляющее свободу действий. Когда мне говорят нет, рассказывает она, я не возражаю, а интересуюсь, почему человек так говорит. Потом я начинаю с этого нет и нахожу путь вперёд. Соединяя способность оправиться от неудачи с желанием выстоять, мы вырабатываем в себе убеждение, что можем справиться с задачей. Это убеждение, в свою очередь, подталкивает брать на себя ответственность, а не передавать возникшие проблемы руководству, а значит, нам предоставляют больше свободы решать их нестандартно. Ценные привычки. Почему стойкие и упорные сотрудники так ценятся в коллективах? Прежде всего, по результатам опроса 170 менеджеров оказалось, что три из десяти самых популярных раздражителей связаны с неумением доводить дело до конца. Чаще всего выводят из себя те, кто приходят с проблемой, не удосужившись попробовать найти решение самостоятельно. Как говорил один из опрошенных: "Сотрудник таскает мне проблемы, как кошка дохлых крыс, а сам даже не пробует их решить". На третьем месте в списке раздражителей была необходимость гоняться за сотрудниками и напоминать им об их обязанностях. Управленец из-за этого превращается в профессионального нытика и увязает в микроменеджменте. Кроме того, некоторые сотрудники любят делать неприятные сюрпризы и появляются с плохими новостями в последнюю минуту, когда уже мало что можно исправить. Если это происходит накануне совещания, Менеджер неизбежно будет плохо выглядеть. Это как если кот бросит крысу на крыльцо как раз когда к вам начали съезжаться гости. Ценные сотрудники ведут себя совершенно иначе. Они обычно неприхотливы и надежны, берутся за дело, предвидят трудности, борются с ними и делают все необходимое для полного выполнения задачи. Они умеют приходить к финишу в хорошем состоянии, потому что знают, что их может ждать, и заранее готовят план. Как показано в следующей таблице, это умение стоит на втором месте среди формирующих доверия факторов. Формирование доверия руководителей и заинтересованных лиц. Как убить доверие? Отфутболивать проблемы вышестоящим, не предлагая решений заставлять менеджера бегать за вами с напоминаниями. Удивлять менеджера плохими новостями. Как сформировать доверие? Предвидеть проблемы и иметь готовый план. Делать немного больше, чем требуется. Разбираться самостоятельно. Без напоминаний доводить дело до конца. Докапываться до сути и излагать ее прямо. Привычка первая завершать работу целиком. Парт Вайшнав, главный инженер по программному обеспечению в Salesforce. Это гигантская компания, занимающаяся управлением отношениями с клиентами. Компания славится вниманием к успеху клиентов, а у Парта сложилась репутация блестящего программиста, который любит разбираться в процессах и бесстрашно борется с техническими проблемами, бросается в самую их гущу и выходит с готовым решением. Четырёхмесячный цикл выпуска подходил к концу. Во всей компании команды дорабатывали последние версии продуктов с улучшенной производительностью и новыми функциями. Апдейт шел одним пакетом и поступал всем 150 тысячам клиентов Salesforce по всему миру. Однако что-то было не в порядке. Парт получил срочный звонок от коллеги. Оказывается, выпуск в самом разгаре, но клиенты не видят обновлений. Сотрудники были озадачены и просили Парта помочь. Я этим займусь, ответил тот. Он начал расследование и нашел проблему. Одна из кастомизаций продукции в новом релизе нарушила определенный элемент рамок релиза. Фрагмент старого процедурного кода, которым пользовались все группы, занимавшиеся продукцией. От этого зависел весь набор продукции. Все новые функции и улучшения множества программ, на создание которых ушло более сотни тысяч человеко-дней, и масса технических усилий были теперь под вопросом. Самое плохое, что за этот фрагмент никто не отвечал. Можете себе представить отчаяние в организации. Парт еще больше углубился в тему, нашел корень проблемы и все исправил. Но на этом он не остановился. За много лет до этого случая он несогласованными действиями чуть не обрушил всю систему и теперь понимал, что внедрять поправку в одиночку нельзя. Надо сперва убедиться, что он понимает общую картину и имеет поддержку разных групп, которые будут затронуты его действиями. Он быстро созвал совещание архитекторов программного обеспечения, объяснил проблему, и вместе они пришли к консенсусу. Обновление было успешно разблокировано, но парт не остановился и здесь. Он потратил еще неделю и проверил массу зависимых факторов, чтобы исключить возможные побочные эффекты. Затем он при содействии групп по разработке продукта создал усовершенствованный рабочий процесс и наконец нашел команду, которая взяла на себя текущую поддержку рамок релиза. Проблема была решена. На этот раз окончательно. Здесь мы видим ценного сотрудника, который не просто выполнил свою работу, а сделал то, что нужно в пустых пространствах между отделами сложной организации. Более того, он не просто хорошо поработал, а осуществил всю работу, пересек финишную черту и пробежал еще сотню метров, чтобы гарантированно победить в забеге и выполнить задачу. Он довел дело до конца, а потом сделал еще немного. Я этим займусь. Наиболее ценные сотрудники склонны дольше заниматься проблемой. Она очень упорная, и чем сложнее проблема, тем больше это проявляется. Интеллектуальные вызовы ее заводят, описывала менеджер Adobe такого члена своей команды. Другой менеджер рассказывал: "Этот человек не выбирает легких путей и не принимает слова нет". Он найдёт способ обойти трудности и творчески решить проблему. Благодаря упорству и настойчивости такие сотрудники добиваются успехов в условиях неоднозначности. Восьмой по распространенности тип поведения, отличающих ценных сотрудников от обычных. Они не срезают углы, даже если на них не смотрят. Сандра Дин, специалист по расстройствам речи, раньше работавшая в медицинском центре Stanford Health Care, знала, что исход лечения может быть лучше. Если перед выпиской или началом диеты пациенту проведут фиброоптическую эндоскопическую оценку глотания FEES. Новый подход значительно менял практику патологов речи, медсестёр и врачей. Поэтому Сандра позаботилась о том, чтобы специалисты были подготовлены проводить это инструментальные исследования. Она стала соорганизатором двухдневного курса в ходе которого участники занимались на приближенном к реальности симуляторе в лаборатории Стэнфордской медицинской школы. Для того, чтобы пациентов направляли на это обследование, Сандра хотела тренировать медсестер. Те поначалу немного возражали, но она предложила посещать их планерки и совещания и работать с ними лично, и тем самым завоевала их симпатию. Врачей, не очень хотевших назначать новую процедуру, она убедила улучшением результатов. Благодаря ее видению и упорству, Стэнфорд продолжил программу, и теперь участвует в клинических испытаниях, связанных с FIIS. -E -E Руководитель Сандра говорит: "Она не отпускает и умеет завоевывать сердца. Люди ее просто обожают". Считайте, что задание выполнено. Топовые сотрудники известны умением безупречно завершать начатое, но по-настоящему выделяет их то, что им не надо ни о чем напоминать. Они проследят за всем сами. Один менеджер из LinkedIn рассказывал: "У тары я никогда не проверяю текущее состояние задачи. В NASA некоторые менеджеры называют такую ситуацию: запусти и забудь". Менеджер может дать поручение и заняться другими заботами. Если оно досталось правильному человеку, можно считать, что оно выполнено. Управленцы, которых мы опрашивали, полагали, что в 98% случаев наиболее ценные работники всегда или часто делают работу без напоминаний. Среди типичных сотрудников показатель составлял 48%, а среди тех, чей вклад был недостаточен, 12%. Можете на это рассчитывать. Благодаря предсказуемости и отсутствию потребности в напоминаниях, менеджеры могут спокойно положиться на ценного сотрудника. Гарантированно выполненная задача часть общей гарантии результативности, которую такие работники обеспечивают заинтересованным лицам. Когда мы анализировали распространенность разных видов поведения среди профессионалов, Мы обратили внимание, что определенные вещи высокоценные сотрудники делают всегда или почти всегда. Можно выделить пять таких областей. Первое. быть ответственным и выполнять работу без напоминаний. Вторая честно делать то, что требуется. Третье. быть открытым, позитивным, вызывающим симпатию человеком, с которым легко работается. Четвертое. быстро учиться. Пятая применять в работе свои сильные стороны. Типичные сотрудники проявляли эти качества часто, но не всегда. Это ключевой момент. Крайне важно не только вести себя определенным образом, но и делать это постоянно. Если человек последовательно хорош в работе, руководитель может возложить на него обязанности и не беспокоиться. Если человек дает результат лишь в большинстве случаев, Начальнику все время приходится волноваться. Ценные сотрудники достигают результата раз за разом. Это дает гарантию, на которую могут рассчитывать коллеги. И именно поэтому таким работникам доверяют самые заметные возможности и передают пас вслепую. Мы называем это гарантией результативности ценного сотрудника. Гарантией результативности. Можно рассчитывать, что ценный сотрудник Первое проявит ответственность и выполнит работу без напоминаний. Второе честно сделает то, что требуется. Третье будет открытым и позитивным, с ним будет легко работать. Четвёртое будет быстро учиться. Пятое будет применять в работе свои сильные стороны. Сделайте на 100%, а потом еще немного. Но и это еще не все. Ценные сотрудники известны тем, что делают чуточку больше, чем требуется. По результатам нашего опроса вторым в списке факторов, отличающих ценных сотрудников от обычных, было то, что первые неожиданно превосходят ожидания. Они не только подготовят подробный отчет, но и добавят его краткое изложение для руководителя и подчеркнут ключевые моменты. Они не только заключат крупную сделку, Но и позаботиться, чтобы на сайте компании появился отзыв клиента. Пока их недостаточно успешные коллеги радуют начальника плохими новостями, ценные сотрудники доводят дело до конца и добавляют неожиданный бонус. Результат их работы и предсказуемый, и неожиданный, поэтому на них можно рассчитывать и с ними хорошо работается. Привычка вторая сохранять ответственность. То, что ценные сотрудники берут на себя полную ответственность, неудивительно. Примечательно то, что они от нее не отказываются, даже если случаются не зависящие от них неудачи и препятствия. Они не бросают задания, когда приходится тяжело. Наверное, каждый был в ситуации, когда хотелось передать кому-то решение проблемы. Даже родители, самые честные, признаются, что плачущий младенец или подросток с перепадами настроения пару раз вызывал у них подобную мысль. Может быть, совсем отказаться от ребенка им и не хотелось, но перепоручить его кому-нибудь, пока ситуация не уляжется. Они бы не отказались. Когда люди идут с проблемами к руководству, часто они на самом деле хотят передать ответственность. Такую сотрудницу описывал менеджер из Стэнфорд Health Care. Она шлет мне электронные письма, которые в сущности сводятся к следующему: "Добрый день. Вот вам проблема. До свидания". Незаметно, чтобы она думала над решением. Она просто передает ее на уровень выше, чтобы голова болела у других. Вызовите подкрепление. Хотя ценные сотрудники в нашем исследовании упорно стремились дойти до финишной черты, они не были склонны в одиночку идти напролом или страдать в тишине. Они делали то, что могли, но умели вовремя вызвать подкрепление, попросив руководителей и коллег помочь. Большинство из нас чувствуют, что поддержка нужна, но мало кто любит звать на помощь. Обычно это довольно неприятно. Хайди Грант писала в «Гарвард Бизнес Review. Как показывают исследования в области нейробиологии и психологии, связанные с этим социальные страхи, неопределенность, риск получить отказ, возможное понижение статуса и неизбежное уменьшение автономности активируют те же области головного мозга, что и физическая боль. На рабочем месте, где человек, как правило, максимально демонстрирует свои умения, компетентность и уверенность, такие просьбы могут вызвать особенный дискомфорт. Тем не менее, как указывает Грант, у людей желание помогать и поддерживать заложено на уровне неврологии. Когда мы обоснованно просим о помощи, мы пробуждаем лучшие качества у всех, кто в этом участвует. Самые влиятельные профессионалы могут обратиться за помощью к начальнику, не отказываясь от своей ответственности. Это удается в частности Фионе Су из Google. Она известна цепкостью, независимостью и умением управлять различными заинтересованными лицами в компании. Но если что-то идет не так, без колебаний сообщает своему менеджеру Джону, что в этот раз задача ей не по зубам и требуется поддержка. Она привлекает его, но скорее как консультанта, а не как нового ответственного за решение. Фиона знает, как меня позвать и как со мной работать, говорит Джон. Он не только готов, но и рад помочь, поскольку это приглашение поучаствовать, а не передача проблемы. Существуют обоснованные причины поднимать вопрос на уровень руководства. Как уже было показано, вышестоящих можно задействовать, но можно и просто держать их в курсе. Фиона никогда не застает меня врасплох», — продолжает Джон. Еще это может предотвратить неизбежное волнение из-за неожиданно возникших препятствий и помочь выбраться из тупика. Один инженерный директор в Salesforce отметил: "Он просто не пробуксовывает. Бывает, что он выходит из себя, но потом выпускает пар и идёт вперёд". Если ценные сотрудники вызывают подкрепление, дело не в лени и не в желании избежать трудностей. Они не сваливают проблемы на коллег и не прикидываются беспомощными перед руководителем. Сигнал четкий. мне нужны ваши совет или вмешательства, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Как Фиона, они ищут помощи, но никогда не передают ответственность. И это убеждает товарищей по работе и заинтересованных лиц, что даже малые доли поддержки хватит надолго. Договоритесь о необходимом. Я люблю возвращаться к своему опыту организации форума руководителей Ворокол, о котором уже рассказывала. Когда мы провели первую программу, она оказалась успешной, если не считать мнение, что не ясна сама стратегия. Поэтому на следующей неделе мы встретились, чтобы более подробно разобрать отзывы и определиться с дальнейшими шагами. Это была воодушевляющая встреча. Мы праздновали первую победу. Я была младшим игроком и считала, что мне повезло сидеть за одним столом с нашими руководителями, которые меня искренне восхищали. Они делали свою часть работы, ходили на совещания и хорошо работали вместе. Однако я понимала, начать легко, а довести до конца гораздо сложнее. Если не считать Лари Эллисона, гениального и очень находчивого генерального директора, это были три высших лица компании. Я беспокоилась, что из-за занятости они могут уйти в другом направлении. Особенно это касалось президента Рэя Лейна, который отвечал за 25 миллиардов выручки в год. Когда совещание подошло к концу, и руководители уже были готовы встать из-за стола, я решилась взять слово. Я знала, что если промолчу сейчас, потом будет только сложнее. "Рэй, вам известно, как много мы с командой работаем над этим проектом", сказала я. "Вы меня знаете, я готова пробить стену, лишь бы программа была успешной". Он кивнул. Мои приверженности и поглощённость задачей были ему известны. Я буду работать, не щадя сил, продолжила я. Но в тот день, когда у вас перестанет хватать времени на этот вопрос, я перестану им заниматься. Чтобы было яснее, я повторила мысль по-другому. Иными словами, если вы остановитесь, остановлюсь и я. Не знаю, как у меня хватило духу такое выговорить. Я подозреваю, что дело было не в браваде, а скорее в необходимости. Без личной вовлеченности руководства программа неизбежно рухнула бы, а я не была готова к поражению. При этом желание вести переговоры о том, что требуется у меня имелось. Никогда не забуду взгляд Рэя Лейна. Он замер и посмотрел на меня, как будто переваривая мое вежливое, но твердое условие. Хочется думать, что он обдумывал свою готовность, а не мое безрассудство. Затем он решительно сказал: Договорились. Встав из-за стола, он сразу же пошел в офис исполнительного ассистента и распорядился: "Терри, весь следующий год в моем календаре есть для Лисс столько времени, сколько ей понадобится. Изумление на лице Терри я тоже не забуду. Весь год мы разворачивали программу, и Рей ни разу не отступил от своего обязательства. Он был на каждом заседании, на каждом совещании, которое я проводила. Он не остановился, не остановилась и я. Конечно, на этом пути были ухабы, но мы имели поддержку, необходимую для преодоления трудностей. В тот период прекрасно поработала не только я. Три руководителя, которые участвовали в программе, тоже были в лучшей форме. Однако их верность делу была не вопросом везения или моего обаяния. Я получила помощь, в которой нуждалась, потому что согласовала все необходимое. Вы знаете, что вам нужно от других, чтобы преуспеть? Если да, попросили ли вы об этом? Если вы хотите пересечь финишную черту, обязательно обо всем договоритесь заранее. Возглавляя важный участок работы, потрудитесь подготовить себя и окружающих к успеху, согласовав то, что вам требуется. Принято считать, что помощь сводится к дополнительным бюджету и персоналу. Однако в реальности важнейшие ресурсы не всегда материальны. Компания Wisman Group опросила 120 специалистов из различных отраслей о том, какие ресурсы им больше всего нужны для успеха в своей работе. Следующие шесть факторов были признаны одинаково существенными. Список менялся в зависимости от должности, сферы деятельности и личных предпочтений. Первое доступ к информации. Второе действия со стороны руководства. Третье обратная связь или помощь. Четвёртое доступ к ключевым совещаниям и людям. Пятое время. Шестое помощь в установлении доверия. Во всех отраслях, странах и демографических группах бюджет и число работников стабильно оказывались на седьмом-восьмом месте. Это далеко не самые важные факторы. Люди могут расходиться в том, что для них нужнее всего, однако в общем и целом они согласны, что это точно не деньги и не дополнительные рабочие руки. Ресурсы менее важны, чем настроенный на успех и осознание, что руководитель будет рядом вплоть до конца. На самом деле, согласовывая необходимое, мы повышаем свою способность преодолевать неопределенность и бороться с сомнениями. Помните, самое главное правильно выбрать время. Договоритесь о том, что вам нужно, с самого начала, находясь в выгодной позиции. Не дожидайтесь, пока с головой уйдете в работу или столкнетесь с проблемами. Если не организовать помощь заранее, придется заниматься проблемами в одиночку. И когда ваша личная власть кончится, передать ответственность вышестоящим. Предварительные договоренности не только способствуют хорошему результату, но и усиливают ваше влияние. Решимость с самого начала согласовать необходимое вытекает из более глубокого понимания неизбежности проблем, которые есть у ценных сотрудников. Пока многие типичные специалисты пытаются избежать трудноразрешимых задач, Ценные работники готовят планы на такие случаи. Привычка третья предвидеть сложности. Это была такая кошмарная трагедия, что в нее до сих пор не хочется верить. 1 октября 2017 года во время фестиваля музыки кантри на бульваре Лас-Вегас-стрип был открыт огонь по толпе. Погибли 55 человек включая самого преступника, чьи мотивы следствие до сих пор не выяснило. Пострадал 851 человек. 422 из них получили огнестрельные ранения. Это была крупнейшая массовая стрельба в истории США. Представьте ближайший кабинет неотложной помощи в госпитале Санрайз, куда в основном везли раненых. Теперь поставьте себя на место старшего дежурного врача. Разве можно лечить несколько сотен тяжелейших пациентов одновременно? Это была беспрецедентная, почти невообразимая задача для медицинского и административного персонала. К счастью, той ночью дежурным ординатором в отделе неотложной помощи оказался доктор Кэвин Мэннес. Такую сцену он уже представлял раньше, причем неоднократно. Он не только имел подготовку по неотложной помощи, Но и работал медиком в команде SWAT полиции Лас-Вегаса. Понимая, что город легкая мишень для нападения, он обдумывал вероятный инцидент с массовыми жертвами, планировал реакцию персонала и психологически готовился к дню, который, как он надеялся, никогда не настанет. Когда доктор Меннус услышал тревогу, было 10 вечера. Он понял, что пациентов с огнестрельными ранениями будет невероятно много, но уже имел готовый план действий. О событиях той ночи он рассказал в статье в журнале Emergency Physicians Monthly. Вот что он написал. Может быть, это звучит странно, но я думал об этих проблемах задолго до происшествия, поэтому всегда подходил к реанимации по следующему принципу. Первое планируй заранее. Второе задавай трудные вопросы. Третье определяйся с решениями. Четвёртое проигрывай планы в уме, чтобы при возникновении ситуации иметь отработанное решение и не упереться в психологический барьер. Менс привел свой предварительный план в действие. Административных работников он отправил вызывать из дома медиков. Были расчищены операционные процедурные кабинеты и коридор. Собраны все имеющиеся койки и инвалидные коляски. Все, кто мог толкать каталку, должны были собраться в гараже для машин скорой помощи, чтобы принимать поступающих пациентов. Мобилизовав ресурсы, Мэнс быстро перенастроил рабочие процессы. Обозначать цветом от красного до зеленого каждого пациента по тяжести состояния не было времени, поэтому он обозначал цветами палаты. Первые полторы сотни жертв поступили в течение 40 минут. Мэнс сразу же определял их состояние, называл цвет и отправлял в соответствующую палату. Это позволило быстро доставлять пострадавших к нужным специалистам, оборудованию и лекарствам, а медицинскому персоналу отслеживать состояние и быстро обслуживать каждую категорию. Пока Мэнс устанавливал очередность, Три врача неотложной помощи занимались реанимацией красных пациентов в ожидании хирургов и анестезиологов. Медсёстры тем временем должны были следить за ухудшением состояния пациентов в оранжевых и желтых палатах и ставить им внутривенные катетеры, пока еще можно было найти вену. Когда красных пациентов переводили в хирургию, команда неотложной помощи переходила к пострадавшим с оранжевым кодом у которых подходил к концу золотой час, во время которого вмешательство может спасти жизнь. Наладив этот поток, Мэнна поручил оценивать состояние старшей медсестре, а сам занялся стабилизацией пациентов и отправкой их в операционную. Когда в отделение прибывали врачи, он кратко информировал их о новых процедурах и давал команду: "Ищите умирающих и спасайте их". Все новые проблемы не лишали Мэнна присутствия духа Он включал обходные варианты и заботился, чтобы все пострадавшие получали уход. Вот несколько примеров его находчивости. Если он не мог быстро перемещаться между тяжелыми пациентами, он вставал в центр палаты и командовал придвинуть к себе койки. "Я стоял у изголовья множества больных, которые расходились вокруг меня как лепестки", вспоминал он. "Мы давали лекарство Делали интубацию, переливание крови, дренаж плевральной полости, а затем отправляли их на пост номер один. Когда не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких, прибегали к крайним мерам. Двух схожих по размерам тела пациентов подключали к одному аппарату через Y-образную трубку и удваивали мощность. Когда резко подскочила потребность в рентгеновских исследованиях, Мы напослал врача-радиолога в рентгеновский кабинет, чтобы он смотрел снимок прямо на мониторе аппарата. Всего 7 часов спустя, когда взошло солнце, 215 пациентов перевели из реанимации в другие отделения или в амбулаторию, а 137 человек выписали. Это был небывалый подвиг. В среднем каждый час врачи лечили 30 пациентов с огнестрельными ранениями. Хирургическая бригада провела за сутки 67 операций, из них 28 в первые 6 часов работы. Ни один из этих пациентов не был легким, их потом отправляли в другие больницы. Такая поразительная реакция стала результатом не только находчивости, но и продуманного заранее подхода, проактивности и психологической готовности к худшему сценарию. Можете ли вы лучше подойти к неожиданным сложностям, просто ожидая их и морально к ним готовясь? Самый верный способ преодолеть препятствия – это изначально ожидать его появления. Предвидя проблемы, можно довести дело до конца даже в самых неблагоприятных условиях. Загляните за угол. Если мы предчувствуем проблемы и даже считаем их естественными, Мы не тратим время на пречитание, когда они вдруг возникают, а вместо этого направляем все способности на поиск быстрого и эффективного решения. Менеджер Стэнфорд Health Care описывала одного своего очень ценного сотрудника так: "Она постоянно высматривает ловушки и принимает меры, чтобы на ходу их избегать. Проблемы исчезают, не успев появиться". Ценные сотрудники не обладают сверхспособностями, чтобы смотреть сквозь стены и видеть будущее. Их сила в понимании, что проблемы всегда подстерегают за углом. Они ожидают неприятных сюрпризов и воспринимают их как должное. Психоаналитик Теодор Рубин хорошо уловил этот настрой. Проблема не в том, что есть проблемы. Проблема это надеяться, что их не будет, и считать, что иметь проблемы это проблема. С правильной установкой препятствия не выводят из равновесия и даже не отвлекают, а дают материал для развития, так как благодаря сопротивлению мы становимся сильнее, умнее и можем проявить себя. Думайте на ходу. Поскольку ценных сотрудников не устрашают сложности, они становятся мастерами импровизации и ищут нетрадиционные способы сделать дело и довести проект до конца. Такие качества пришлось проявить норвежскому каюру Томасу Вернеру, победителю гонок iDictat 2020 года, который внезапно обнаружил, что после одной проверки стойкости его ждет гораздо более продолжительные испытания. Профессиональный совет ценного сотрудника. Чтобы расширить поле зрения, попросите коллег вас прикрывать. Пусть они следят за вашими слабыми местами и высматривают проблемы на горизонте. Окажите им ту же услугу. Трасса гонок Айтитора проходит на Аляске из Анкориджа в Ном. Каюрам и ездовым собакам нужно преодолеть по морозу почти 1900 километров через метели и снежную мглу. Чтобы пройти такое расстояние, требуется как минимум 9 дней. Спортсмены здесь, собаки Обычно помесь хаски и маламута. Они невероятно выносливы и могут бежать быстро, далеко и при этом не уставать. Примечательно, что большинство собак в конце гонки имеют те же физиологические показатели, что и в начале. Вообще говоря, наилучшие результаты показывают те, которые недавно окончили другой ультрамарафон. Когда в марте 2020 года Вернер со своими десятью собаками пересек финишную черту, он заметил, что его встречает подозрительно мало людей. За время гонки разгорелась пандемия COVID-19, и авиасообщение прервалось. Большинство зрителей покинули Аляску. Домой вернулась и жена Вернера, Гура. Она работала ветеринаром и, кроме пятерых детей, ухаживала за 35 собаками по сравнению с этим меркнет обычная работа по дому. Вернеру требовалось проявить смекалку. Одному добраться до Норвегии было не так сложно, однако такое количество собак коммерческим рейсом не перевезешь. Через три месяца Вернер нашел себе прямо, скажем, необычный транспорт. Самолёт Douglas DC-6 1960-х годов выпуска. Он был выведен из эксплуатации еще в 1970-х, но теперь его готовили к перелету в один норвежский музей. Вернер уже обо всем договорился, но тут новая коронавирусная инфекция ударила по экономике. Курс норвежской кроны упал, и сделка осложнилась. После переговоров с музеем, помощи спонсоров и 30-часового путешествия со множеством остановок на дозаправку и внеплановые техобслуживание, Вернер и его команда чемпионов добрались до настоящей финишной черты, наконец попали домой. Это было отличное окончание гонки, сообщил он «Нью-Йорк Таймс». На работе финишная черта тоже может сдвинуться. Не успеваешь подумать, что все готово, как выскакивает что-нибудь еще. Например, получаешь добро от важного заинтересованного лица и обнаруживаешь, что требуются дополнительные документы и согласования. Когда ситуация осложняется, очень многие профессионалы тормозят недалеко от финиша, но самые ценные сотрудники в таких условиях проявляют творческие способности, импровизируют и готовы преодолеть лишнюю милю, о которой они не подозревали. Приходите к финишу в хорошем состоянии. Закончить дело хорошо, значит не только достойно выполнить работу, но и прийти к финишу в нормальном физическом и психологическом состоянии. В отличие от, например, некоторых студентов, которые в течение семестра прокрастинируют, а к концу сессии полностью вымотаны, разбиты и готовы проспать неделю, ценные сотрудники способны полностью выложиться и после небольшой передышки начать следующую игру так же спокойно, как предыдущую. Как им это удается? Они предвидят возможные проблемы, готовятся к ним и не бросают работу при их возникновении. Умеют позвать подкрепление, но не отказываются от ответственности и сохраняют стойкость. О необходимых ресурсах и поддержке, они договорились заблаговременно и к финишной черте подходят не страдая от истощения. К концу работы по-настоящему ценные сотрудники никогда не подходят вымотанными и в упадке сил. У них, как у ездовых собак, жизненные энергии не меньше, чем в начале гонки. Существует не только ген завершения, но и ген выносливости. Если прибавить к этому разумный ритм, у вас найдутся внутренние ресурсы и присутствие духа, чтобы попутно учиться на неудачах. А значит, вы завершите дело не просто хорошо, а отлично. Приманки и отвлекающие факторы. В то время, как ценные сотрудники проявляли стойкость, типичные работники из нашего исследования были настроены избегать препятствий. Когда ситуация ухудшалась, они обращались к начальству и самоустранялись. Они делали ответственные шаги, однако не чувствовали, что отвечают за успешное выполнение задачи целиком. В остросюжетных триллерах это те ребята, которые достойно сражаются, но когда враг от них ускользает, звонят в штаб доложить, что опасность никуда не исчезла. Склонность уходить от сложных проблем проистекает из убеждения, что неблагоприятные условия вредны, и их следует избегать. При подобном мировоззрении неожиданные сложности кажутся досадными помехами, угрожающими выполнению плана. Такие профессионалы могут преуспеть только в стабильной среде, а её нечасто встретишь не только в фильмах про шпионов, но и на работе. Они способны на храбрые попытки, но слишком рано отступают. Однако, ошибка не всегда заключается в преждевременном сходе с дистанцией. Иногда человек глупо упорствует. Закончить дело любой ценой это первое из двух ловушек. Закончить дело любой ценой. Когда мы сталкиваемся с препятствием, появляется искушение, иногда вполне благородное, проявить настойчивость и переломить ситуацию. Как великие философы-стоики, мы вступаем в борьбу и терпеливо выносим неприятности полагая, что молчаливые страдания укрепляют характер. В этой ошибке проявляется не только ложная верность старым правилам, но и неправильно истолкованная древняя мудрость. Те, кто заканчивает дело ради того, чтобы закончить, могут одержать пиррову победу. Выражение связано с именем греческого царя Пирра, победы которого в сражениях против ранних римлян сопровождались такими потерями, что он вскоре лишился царства. Первые победы обходятся дорого. Успех так сильно бьет по победителю и его команде, что его не отличить от проигрыша. Если выполненная работа стоила большой крови, истощенным, потерянным после битвы сотрудникам вряд ли захочется участвовать в вашей следующей кампании. Да и вы сами будете страдать от выгорания и упадка сил. Упрямая решимость доводить до конца все без исключения может привести к пустым тратам энергии и ресурсов. Один мой друг как-то полушутя заметил, что перестал встречаться с женщиной, когда до него дошло, что все свое время он тратит на чью-то будущую жену. То же самое с непродуктивными проектами. Если их вовремя не отпустить, можно лишить организацию времени и ресурсов, необходимых для реализации более ценных возможностей, не говоря уже о риске выбиться из сил и выгореть. Вместо того, чтобы любой ценой доводить дело до конца, бывает нужно смириться с убытками и запустить новые проекты. Избежать пирровых побед помогут взвешенные решения, которые не учитывают невозвратные издержки предыдущих действий, а включают сопутствующий ущерб и альтернативные затраты, связанные с продолжением действий. Ложная тревога Человек, который воспринимает проблемы как угрозу, быстро начинает бить тревогу. Однако, если объявлять тревогу слишком рано или слишком часто, это начнет отрицательно сказываться на влиянии и доверии. Можно заработать репутацию работника, который любит говорить о сложностях, но предлагает мало решений. Она вечно причитает, что что-то не работает, рассказывал менеджер из Adobe. Когда видишь больше опасностей, чем возможностей, Есть риск заработать привычку жаловаться и ворчать по поводу любого неудобства, мешающего комфортному существованию на рабочем месте. В итоге окружающие просто перестают слушать таких людей, как мальчика, который постоянно кричал: "Волки". Но даже полезная с виду тревога способна породить хаос. Если сотрудник слишком часто предупреждает о потенциальных угрозах и не предлагает решений, Его менеджер может отреагировать слишком поспешно и заняться микроменеджментом там, где этого не требуется. Когда я была еще относительно начинающим начальником, у меня имелась одна такая подчиненная. Однажды во время личной беседы она как минимум 20 минут излагала мне различные технические сложности, из-за которых может провалиться важнейшая программа обучения. Нам предстояло ее провести на следующей неделе. Озабоченная, я взяла телефон, чтобы обратиться за помощью в дата-центр компании. Но это явно удивило сотрудницу. Как оказалось, она не хотела, чтобы я что-то делала. По ее словам, она сама готова решить проблемы, но хочет, чтобы я понимала сложности, с которыми она имеет дело. Я была ошарашена, потому что со стороны в ее речи было больше мольбы о помощи, чем желание выговориться умножьте свое воздействие. Когда работа становится особенно тяжелой, у сотрудников появляется соблазн передать проблемы руководству. Если лидер проглотит приманку и уступит слишком рано, он лишит своих подчиненных возможности учиться, преодолевая препятствия. Упорство и стойкость в таком случае будут укрепляться на руководящем уровне, а не в нижних слоях коллектива где формируется командная культура. Ценным сотрудникам доверяют самые важные задачи. Технический директор из Splunk сказал: "Я даю этому человеку самые сложные проекты, потому что знаю, что у него получится их выполнить наиболее эффективно". Более того, поскольку ценные сотрудники доводят работу до конца, Они приносят уверенность, благодаря которой и коллеги, и руководители могут спокойно спать во время бури. Это в свою очередь дает возможность работать независимо, без навязчивого присмотра и микроменеджмента, и использовать 100% энергии там, где она нужнее всего, чтобы предвидеть неизвестные и неизвестные и разбираться с ними. Создание ценности. Доводить до конца. Ценные сотрудники берут на себя ответственность, доводят дело до конца и способны работать в критических ситуациях. Наиболее влиятельные профессионалы доводят идею от зарождения до воплощения, полностью реализуя ее потенциал и влияние. Как сильнейшие бегуны, они быстро стартуют и хорошо финишируют. Как мы видели в третьей главе, они берут инициативу в свои руки и включаются в работу, но еще они заканчивают то, что начали. У них есть гензавершение – завершения, внутреннее стремление не уступать и выполнять работу полностью без постоянного надзора и без напоминаний. Благодаря гарантии результативности, которую дают такие люди, им раз за разом поручают важнейшие миссии. По выражению легендарного баскетболиста Коби Брайанта: "Игроки такого рода отдыхают в конце, а не в середине". А как ведете себя вы, когда возникают препятствия? Вы трубите тревогу и перепоручаете дела другим или добиваетесь завершения? Наградой тем, кто умеет хорошо закончить дело, будет не только достойно выполненная работа, но и гордость от свершения. Это чувство уверенности слышится в словах апостола Павла, сказанных при завершении его апостольской миссии. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Подлинная награда не в том, чего мы достигли, а в том, какими мы стали благодаря упорству и в возможностях, открывшихся теперь, когда мы стали сильнее. По сообщению НАСА, На момент окончания миссии марсоход Opportunity превзошел все ожидания. Он прослужил в 50 раз дольше, чем изначально планировалось, дал революционные научные данные и вдохновил целое поколение. Успех проложил путь к дальнейшему изучению этой планеты, включая отправку следующих марсоходов, например, Curiosity и Perseverance. Администратор NASA Джим Брайденстайн, размышлял: именно благодаря миссиям, которые прокладывают новые пути, таким как Opportunity, настанет день, когда наши отважные астронавты ступят на поверхность Марса. Когда этот день придет, — продолжал он, какая-то доля успеха будет принадлежать и тем, кто работал над Opportunity, маленьким марсоходом, поборовшим все невзгоды и сделавшим столько во имя исследования космоса. Когда одна миссия заканчивается, начинается другая. Схемы игры. Советы для желающих стать лидерами помогут вам потренироваться и укрепить привычки и допущения, необходимые для того, чтобы доводить дело до конца. Умные стратегии. Первое. Опишите работу. Сделать дело хорошо и полностью будет легче, Если с самого начала четко обо всем договориться. Не надо ждать указаний от начальника или клиента. Вы можете составить описание самостоятельно. Укажите первое стандарты качества. Как должна выглядеть отличная работа. Второе ожидаемый результат. Как должна выглядеть завершенная работа. Третье границы. Что в вашу работу не входит? Сначала внесите то, что вы уже знаете, а потом заполните пробелы, исходя из своих предположений. Наконец, обсудите получившееся описание с заинтересованными лицами. Добавьте все, чего, по их мнению, в нем не хватает, и подтвердите взаимные ожидания. Вы можете сказать: "Я представляю себе успех таким образом. Где я не прав?" Договорившись, вы будете иметь четкое описание работы и сможете отвечать за ее успешное выполнение. Второе. Договоритесь о необходимом. Чётко скажите, что вам нужно для успеха: информация, время, доступ, советы, ресурсы и так далее. Не забудьте, что поддержкой надо заручиться в начале работы, до того, как все это вам понадобится. Официальные переговоры не требуются, достаточно взаимопонимания. Попробуйте простые фразы если то. Например, если я должен сделать то, что вы от меня хотите, мне будет нужно, чтобы вы сделали то, что мне нужно для успеха. Благодаря такой логике вы выполните две важные задачи. Первая напомните заинтересованным лицам, что уже готовы дать результат. Вторая сообщите им, что вам для этого требуется. Третье Рассмотрите препятствия как возможности. То, как человек описывает ситуацию, меняет реакцию на нее. Если в неожиданных препятствиях видеть проблемы, решения будут ускользать. В конце концов, некоторые проблемы по определению нерешаемы. Однако, если видеть в препятствии возможность, задействуются наши умственные способности и включается энергия соперничества. Чтобы изменить подход, Начните с предположения, что каждый рабочий день, и проект, и даже начальник создают много препятствий. Так вы не будете удивляться, когда они появятся. Когда препятствие возникло, посмотрите на него как на: первое задачу на сообразительность, второе проверку характера, терпения и смирения, третье физическое испытание, требующее скорости и выносливости. Четвёртое Добавьте сюрприз. Завершая проект или другую работу, сделайте что-нибудь небольшое сверх того, что от вас ждут. Для этого не обязательно прилагать богатырские усилия. Достаточно, например, просто подчеркнуть ключевые пункты, отдавая отчет менеджеру. Лучшие сюрпризы. Первые неожиданные. Второе поддерживают их повестку. Вспомните вторую главу. Третье Не отвлекают вас от других задач, которые важны для миссии. Меры предосторожности. Первое умейте вовремя отпустить. Если вы подозреваете, что работаете над тем, что уже не в приоритете, ввязались в битву, которую невозможно выиграть, или движетесь к пирровой победе, спросите себя. Первое имеет ли ваша работа значение в изменившейся среде. Второе По-прежнему ли она важна для организации и руководства? Есть ли она в повестке? Снова обращаемся ко второй главе. Третье. Если вы доведете дело до конца, это будет успех. Если ответ на эти вопросы отрицательный, может быть, стоит отпустить задачу. Только не бросайте работу без разрешения руководителей и заинтересованных лиц и не забудьте сообщить им, чем вы теперь займетесь, чтобы остаться в повестке. Или позвольте им самим указать более приоритетный проект. Второе. Выпускайте пар по делу. Делиться с менеджером своими эмоциями совершенно естественно. Ему будет полезно узнать, с какими сложностями сталкиваются члены команды. Однако сетовать и жаловаться нужно правильно: нечасто, недолго и сосредоточенно. Если вы хотите выпустить пар, пожалуйста, только не переусердствуйте. И не перекладывайте ответственность. Сообщите, какие действия вы уже предпринимаете, и четко скажите, что вам нужно: сочувствие или решение. Советы по подготовке персонала. Приёмы, которые помогут членам вашей команды доводить дело до конца, даны в разделе Схемы игры для тренера в конце восьмой главы. Краткое содержание главы четвёртой. Доводите до конца. В этой главе говорится о том, как ценные сотрудники разбираются с непредвиденными препятствиями, заканчивают работу вопреки препятствиям и обеспечивают предсказуемость и приятные сюрпризы. Установка обычного сотрудника. Практика. Передавать проблемы руководству. Допущение. Трудности вредят, их надо избегать. Избегание. Привычки. Предпринимать действия, передавать проблемы руководству избегать наиболее сложных проблем. Последствия. Сотруднику упускает возможность учиться, преодолевая трудности. Ответственность смещается в сторону старшего руководства. Установка ценного сотрудника. Практика. Заканчивать самому. Допущение. Я с этим справлюсь. Сила. Я могу преодолеть невзгоды. Стойкость. Я выдержу и добьюсь своего твёрдость характера. Привычки: заканчивать работу целиком, не передавать ответственность, предвидеть трудности. Последствия. Сотрудник формирует репутацию игрока, способного дать хороший результат в критических ситуациях. Это укрепляет культуру ответственности. Ловушки, которых надо избежать. Первое. Закончить дело любой ценой. Второе бить ложную тревогу. Движущие цели. Что говорят руководители об обычных сотрудниках? Он обычно исходит из того, что в целом прав и просто должен убедить организацию. Она склонна чрезмерно реагировать, эмоционально и негативно настроена. Он в общем готов к критике, но пока увидишь какое-то улучшение, пройдет много времени. Он не реагирует на критику. Парень он неплохой, просто ему, похоже, не хватает сил что-то изменить. О ценных сотрудниках. Он ищет свежую информацию без лишних просьб. Она рада отзывам. Она быстро учится на ошибках. Когда я хочу сделать замечание, она его принимает и прислушивается. Это ее не огорчает. Она видит шанс стать лучше.